Андрей Усачев «Умная собачка Соня. Волшебная корзинка». Собралась девочка Нюра в лес за грибами. Дедушка дал ей небольшую зеленую корзинку и говорит, «Эта корзинка волшебная, никогда пустой из леса не возвращается». Пришла Нюра в лес, ходила-ходила, нашла одну чернушку да две сыроежки. И больше ничего. Она и в траве шарила, и под елки ныряла, и в густой осинник забиралась. Только исцарапалась вся. Расстроилась девочка. Видно, обманул меня дедушка. Пришла на домой. Дедушка спрашивает. «Что принесла, внучка?» «Одну чернушку и две сыроежки. И никакая эта корзинка не волшебная. Не может быть!» – удивился дедушка. Чтобы моя корзинка из лесу пустой вернулась? А ну-ка покажи. Ну как же ничего? А это что? Заглянула Нюра в корзинку, а там... Чего там только нет. Листья кленовые, дубовые, осиновые, и гроздь рябины, и веточка боярышника, и лесные орехи, и взъерошенная сосновая шишка, и два пузатых желудя. А еще улитка и паучок, да еще сыроежки и чернушка, и целых пять опят на кусте бересты. Да еще вывалил дедушка на скамейку целый муравейник рыжих иголок и еще какой-то зеленый гриб. Хотела девочка посмотреть, что это за гриб, а гриб как? Прыгнет со скамейки на пол, прыг-прыг, и ускакал за порог. Смотрит Нюра на скамейку и удивляется, откуда же все это в корзинке взялось? Видать и вправду корзинка волшебная.